Прильнувший лицом к стеклу садовой двери И пристально смотрел на цветник Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок Один из видов мака Пожалуйте, взвеситься Фельдшер тронул его за плечо И когда тот повернулся к нему лицом Он чуть не отшатнулся в испуге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 И всех стран Тут были и живые и мертвые Я в волшебном заколдованном круге собравшем в себя всю силу земли И я центр этого круга Тут есть знаменитые и сильные мира, и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Все мы собрались сюда затем, чтобы исполнить дело! Гигантское предприятие, направленное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 видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах.